«Именно эти деньги и помогли ей с инженером Хамбросом уехать в Венесуэлу и там обосноваться, похоже на правду», — согласился пастор. «Как раз тогда Франц Эрик получил миллионное наследство от своей почти столетней бабушки и, по его словам, все до последнего эра вложил в производство. Результат не замедлил сказаться». «Однако кое-какие драгоценности Пипита все-таки увезла», — продолжал Эдуард. «Например, этот медальон». Она его обожала. Называла Францискиным и считала, что он приносит удачу. Поэтому, когда у отца появился золотой скорпион, она подарила ему медальон в качестве футляра для амулета. О, я вижу, она не забыла Лоберсхюттен. А какие-нибудь связи с родиной у нее сохранялись? Ей было не до того. Они постоянно переезжали с места на место. При этом она всегда жила в тревоге за отца, Перед смертью она мне сказала, береги медальон, отвези его на родину к Франциске и святому Улафу. Мне не следовало забирать его из Швеции. «Сделанного не воротишь», — проговорил пастор. «Благодарю за беседу, ну, пойду, иначе я тут задохнусь от твоего дыма. Разве здесь накурино Тебе тоже ничего не стоит отравиться угарным газом», — предупредил пастор. «У тебя нарушено обоняние». Как ты обходишься без сигарет во время дежурства в больнице? В помещении для медицинского персонала курить не запрещают, и в Дании тоже. Да, кстати, зря ты сегодня так обидел Мирьям. Это она меня обидела. А вчера? Когда ты на кухне разглагольствовал о своей нищете и богатой наследнице, разве это было необходимо? Но это правда. Вчера это была еще правда. Такой уж ты правда правдолюбец. Знаешь, как говорят у нас в Смолланде... Взявшись за ручку двери, пастор Люндон медленно и отчетливо произнес, «С чертом дело имеют дважды. Когда выбирают пастора и когда делят наследство». Эдуард разделся, натянул черную пижаму и отправился в ванную. Проглотив две таблетки снотворного, он вернулся в уютную, но прокуренную комнату. Один гость ушел, другой пришел. «Что тебе нужно?» «А как ты думаешь?» «Никаких ссор, — отрезал он, — на сегодня хватит». Мирьям поднялась с кровати и подошла к нему так близко, что ее белокурые волосы защекотали ему лоб, а шелковая сорочка коснулась его тела. «Я хочу знать», — прошептала Мирьям, губы ее приходились на несколько сантиметров выше его уха. «Я хочу знать все о медальоне, об амулете, только не сегодня». Резким движением Эдуард оттолкнул ее, и она отлетела к кафельной печи. «Для меня это важно, слышишь?» «Для нас обоих важно», — процедила Мирьям сквозь зубы. «Так или иначе, ты все время обманывал меня, скрывая свои истинные намерения, а я не люблю, когда меня обманывают и используют для своих целей. Господи, Мирьям!» «Давай выясним отношения в другой раз, а то я уже принял две таблетки снотворного». Чего я не люблю, так это когда в час ночи меня допрашивают о моих истинных намерениях. Ну нет, так легко ты от меня не отделаешься. Какого черта ты до сих пор прятал свой медальон? Боялся обнаружить, что мы с тобой фактически родственники? Молчание Эдуарда вдохновило Мирьям на новую тираду. Альберта... Бедная старуха думала, гадала, написала в феврале новое завещание, зря беспокоилась. Если б ты на крещение... Когда был здесь, впервые назвал свое истинное имя, или пальцы Мирьям скользнули по шнурку вьюшки, или ты все-таки открылся ей, только в другой раз? — В другой раз я ее не видел, — сухо ответил Эдуард. — А на Пасху? — намекнула Мирьям. — Вечером в понедельник, когда я ждала тебя у трех старушек, молчишь? — Как прикажешь понимать, что Эдуард Амброс распахнул дверь спальни, «Я принципиально не отвечаю на оскорбительные намеки. Сделай милость, иди отсюда, пока я тебе не врезал». Выкурив последнюю сигарету, он растянулся на постели Альберты, погасил лампу и мгновенно уснул. На рассвете он спал беспробудным сном и не слышал, как щелкнула дверь. Не слышал шагов, приглушенных не слышал шагов, приглушенных мягким ковром» не видел руку, схватившую медальон, оставленный на ночном столике. Блеснул золотой скорпион. Он крепко спал и не почувствовал боли от укола, когда ему в шейную вену вонзилась смертоносная игла.